Глава 68. О щетинистом приключении, случившемся с Дон Кихотом. Ночь была несколько темная, хотя луна светила на небе, но не с той стороны, где ее можно было видеть, потому что иногда сеньора Диана идет прогуливаться к оставляя горы и долины в мраке. Дон Кихот подчинился законам природы, — и заснул первым сном, не поддаваясь второму совсем, в противоположность Санчо, который никогда не знал второго, так как его сон продолжался вплоть от вечера и до утра, что доказывало его хорошее здоровье и отсутствие забот. А Дон Кихоту они до того не давали спать, что он разбудил Санчо и сказал ему, «Я изумлен, Санчо, беспечностью твоего характера. Мне представляется, что ты сделан из мрамора или из крепкой бронзы, в которых нет ни движения, ни чувства. Я бодрствую, когда ты спишь, я плачу, когда ты поешь. Я лишаюсь чувств от поста, когда ты отяжелел и не можешь передохнуть чисто от присыщения, от долг добрых слуг, сочувствовать горю господ своих» и разделять их чувства хотя бы только ради приличия. Взгляни, как ясна эта ночь, какое уединение окружает нас и приглашает прервать сон наш некоторой долей бодрствования. Встань, заклинаю тебя твоей жизнью, отойди отсюда несколько в сторону и с мужественным сердцем и отважной душой «Нанеси себе триста или четыреста ударов в счет тех, которые требуются для снятия чар с Дульсиней!» «Я прошу и умоляю тебя об этом, так как не хочу вступать с тобой в рукопашный бой, как в тот раз, потому что я знаю, что у тебя рука тяжелая. После того, как ты нанесешь себе эти удары, мы проведем остаток ночи в пении. Я буду петь о моей разлуке, ты о своем постоянстве, и таким образом...» мы положим начало пастушеским занятиям, которым будем предаваться в нашей деревне. — Сеньор, — ответил Санчо, — я не монах, чтобы вставать среди сна и бичевать себя. И еще менее кажется мне возможным переходить тотчас от страшнейшей боли ударов к музыке. Не мешайте мне, милость ваша, спать и не торопите относительно бичевания, потому что вы... Принудите меня дать клятву, что я никогда не дотронусь до ворсинки моего плаща, не говоря уж о моем теле. О, закоснелая душа! О, безжалостный оруженосец! О, хлеб дурно потраченный и плохо оцененный милости, те, которые я уже оказал тебе, и еще думаю оказать. Благодаря мне ты видел себя губернатором, и обладаешь близкой надеждой быть графом или же получить какой-нибудь другой, равнозначнейший титул, осуществление этих надежд не будет отсрочено дальше, чем до конца этого года, так как после мрака надеюсь на свет. «Я этого не понимаю», — возразил Санчо, «а знаю только, что пока я сплю, у меня нет ни страха, ни надежд, ни тревог, ни славы». Да будет благословен тот, кто изобрел сон. Плащ, прикрывающий все человеческие мысли. Пища, избавляющая от голода вода, утоляющая жажду. Огонь, согревающий холод. Холод, умеряющий зной. И, наконец, общая монета, которую все можно купить. Весы и гири, уравнивающие пастуха с королем и простака с мудрецом. Только одну дурную сторону, судя по тому, что я слышал, имеет он, Это то, что он похож на смерть. Так что между спящим и мертвым небольшая разница. «Никогда я не слышал, Санчо, — сказал Дон Кихот, — чтобы ты говорил так изящно, как теперь, из чего я опознаю, насколько истинна пословица, которую ты иногда приводишь. Не с тем, с кем родился, а с тем...» с кем кормился. — Ага, сеньор, господин наш, — возразил Санчо, — не я теперь тот, кто нанизывает пословицы, потому что из уст вашей милости они так же сыплются, да и попарно лучше, чем из моих. Только должно быть между моими и вашими пословицами та разница, что пословицы вашей милости приходятся кстати, а мои — не вовремя. Но на самом деле все они пословицы. Как раз в это время они услышали оглушительный грохот и резкий шум, распространившийся по всем долинам кругом. Дон Кихот вскочил на ноги и взялся за меч, а Санчо подлез под серого, загородив себя с боков связкой с доспехами и вьючным седлом, и он настолько же дрожал от страха, насколько Дон Кихот был возбужден. Шум постепенно увеличивался и приближался к двум оробевшим или, по крайней мере, к одному, так как доблесть другого достаточно известна. Дело же было в том, что несколько человек гнали как раз в это время продавать на ярмарку более шестисот свиней, производивших такой большой шум с таким хрюканьем и фырканьем, что оглушили Дон Кихота и Санчо, которые не могли понять, что это могло быть. Широко раскинувшееся стадо бежало, хрюкая, как попало. И без всякого уважения к авторитету Дон Кихота и Санчо перешло через обоих, разрушив траншеи и Санчо и опрокинув не только Дон Кихота, но в придачу и росинанты. Скопище свиней... Их хрюканье, быстрота, с которой нечистые эти животные появились, были причиной того, что были сброшены на землю вьючное седло, доспехи, серые, росинанты, Санчо и Дон Кихот. Санчо поднялся как мог и попросил у своего господина меч, говоря ему, что желает убить с полдюжины этих свиней, так как он уже понял теперь, кто они были такие». Дон Кихот сказал ему, «Оставь их, друг, оскорбление — это наказание за мой грех, и справедливая кара небес для побежденного странствующего рыцаря то, чтобы его растерзали шакалы, жалили осы и топтали свиньи». «Должно быть, кара небес также и то», — ответил Санчо, «чтобы оруженосцев побежденных рыцарей кусали мухи, ели вши» и мучил голод. Если бы мы, оруженосцы, были сыновьями рыцарей, которым мы служим, или близкими родственниками, неудивительно было бы, когда бы наказание за их вину падало на нас до четвертого колена. Но какое же отношение имеет панса с кихотами? Ну, а теперь устроимся получше опять, и давайте доспим то малое, что осталось от ночи. А Бог пошлет утро и дела наши поправятся. — Спи ты, Санчо, — ответил Дон Кихот, — так как ты родился, чтобы спать. Я же родился, чтобы бодрствовать. За то время, что еще остается до наступления дня, я дам полную волю моим мыслям и вылью их в маленьком мадригале, который я сегодня ночью без твоего ведома сочинил в своей голове. — Мне кажется... «Сказал Санчо, что мысли, дающие повод сочинять стихи, не должны иметь большого значения. Пусть милость ваша слагает стихи сколько ей угодно, а я буду спать сколько могу».